на мушке держать. Ради этого он, оказывается, и уговаривал генерала Стрепетова его продать. Если так, то недолго эту дорогостоящую покупку и обратно вернуться Вдогонку она кричала ему еще какие-то явно угрожающие слова вперемешку с ласковыми словами Грому. Но, к счастью, их относила в сторону ветром с Дона. И все это В благодарность за то, что он только что думал, как бы отремонтировать, а может и построить ей за счет колхоза дом. Хотя она, конечно, и не знала об этом. Но если бы знала, все равно рассчитывать на ее благодарность не пришлось бы. Скорее можно дождаться чего-нибудь другого. Еще тебе же и расхохочется на заседании правления в лицо. С чего это вы, Тимофей Ильич, вдруг сделались для меня таким благодетелем? Уж не думаете ли вы этими досками мою критику зашить, чтобы я вам только головой кивала, как ваш заместитель или главный бухгалтер? Нет уж лучше, вы поскорей зашейте этими досками щели в той же школе, где детишки зимой и в теплых шубах зубами лязгают. «И золотайте этим шифером крыши одиноким старухам, чтобы они не считали звезды сквозь потолок, а я как-нибудь и без вашей доброты обойдусь. У меня, слава богу, еще свои руки есть». И Тимофею Ильичу с такой осязаемой выразительностью представилась, как она публично одергивает и отчитывает его за его же заботу о ней, что тут же мысленно отрубил «нет, нарываться на ее благодарность не стоит». У председателя колхоза тоже своя гордость должна быть, и раз она сама не просит, значит, у нее не горит. А куренек у нее не такой уж никудышный. Эти казачьи курени под Чаканом только на вид бывают ветхие, а стоят по столе. И тот же полковник, как умный человек, должен понять, что для колхоза еще не подошло время на общественные средства людям хоромы отстраивать. Еще неизвестно, как на это захочет посмотреть общее собрание. У Клавдии Пухляковой за ее язык тоже найдутся враги. Тем более, что у колхоза действительно столько самых вопиющих прорех. даже школа и те же одинокие старухи, которые в своих флегельках почти как под открытым небом живут. На этот счет Тимофей Ильич полностью с Клавдией Пухляковой согласен. Он окончательно подытожил «подождет». Но какой-то червячок все время, пока он берегом Дона ехал из хутора в станицу, шевелился где-то у него внутри, и всю дорогу ему не хватало еще какого-то звена в логической цепи его рассуждений, пока перед самой станицей он вдруг не ухватился за него. А там и Ваня, ее сын, в офицеры выйдет, начнет своей родной матушке из своего военного жалования помогать. Захочет, отремонтирует, а захочет, так и новый кирпичный дом ей поставит с низами. У нас в армии кадровым офицером доблестным защитником мирного труда своего народа, хорошо платят. Останавливаясь на этом выводе, Тимофей Ильич совсем повеселел, мысли его вернулись в первоначальное русло. Он и громо уже не дергал за поводье как первую половину пути, когда перед его мысленным взором выплывала насмешливое, улыбающееся лицо Клавдии. Как-никак, а день, начавшийся с таких неприятностей по ее вине, окончился для него более чем успешно в ее же доме. И за это спасибо. Четыре почти новые бортовые машины по нынешнему времени для колхоза находка. Теперь будет на чем и стройматериалы для клуба, и минеральные удобрения со станции «Артем» возить. А ту, что с двумя ведущими осями можно будет выделить специально для транспортировки доярок на ферму, давно уже пора перестать им в любую погоду Часто по грязи и в пургу два раза на день по четыре километра туда и обратно курсировать. Продолжая планировать, как лучше будет распорядиться этими чуть ли не с неба свалившимися машинами, Тимофей Ильич второй раз за вечер засмеялся наедине с самим собой. Тот, кто повстречался бы с ним на береговой дороге,